Глава девятнадцатая К своему удивлению, дома я застал мины, продолжавший обсуждать с Йосико подготовку к свадьбе. В гостиной, где они расположились, уже был накрыт стол с богатым выбором блюд, а сами девушки неплохо приняли алкоголь, поэтому сидели вместе, листая каталог свадебных платьев и оживленно о чем-то споря, смеясь в промежутках. «О, Антон!» Весело произнесла Ясико, увидев меня «Смотрю, вы уже помирились?» Сказал я, проходя к ним и пытаясь заглянуть в большой глянцевый журнал «Эй, не поглядывать! И вообще, кто сказал, что мы ссорились?» «Так, были некоторые вопросы по спорным островам Токосима, но мы их уже решили» «Не Сисима отойдет Корее, а Хигасисима Японии» «И вообще можешь оставить нас одних, у нас много дел» «Еще нужно говорить с твоей управляющей прилететь к нам в Японию. Она упирается и не хочет, но ты туда не лезь, мы сами все решим», — проговорила Ясико, смеясь, а ее поддержала Мины. «Похоже, девушки неплохо выпили, но, может, оно и к лучшему. Только меня вот напрягало, что они взялись решать международные вопросы по разделу спорных территорий. Надеюсь, мне потом никто из венценосных особ не предъявит счет за это». «Подождите, подождите, вы прохвоен?» – удивленно спросил я, поняв, что думаю не о том. «Да, она не хочет свадьбы в один день с Миней, но ты не переживай, мы ее уболтаем. У ее отца есть бизнес в нашей стране. Немного надавлю на таможню, она сама прибежит на все, соглашаясь». «Так-так, стоп! Не надо ни на кого давить, я сам с ней переговорю. На какое число вы хотите свадьбу?» «Через два дня на следующий, после закрытия Олимпийских игр, день, пока гости не разъехались», — ответила Йосико. «Через два дня, да вы совсем с ума сошли! Как за это время нормально подготовиться?» «Вопрос не в этом, а в том, когда ты вернешь свой нормальный облик Гайдзина», — вмешалась в разговор Миней. «Упс, а как ты узнал меня в этом обличье?» — спросил я, посмотрев на корейскую принцессу. Трудно не узнать человека, с которым провела неделю в лесах Байкальской аномалии. «Честно сказать, не знаю. Планировал сделать это в медицинском центре Сую, но пока туда и обратно потребуется пара дня. Я хотел дождаться закрытия Олимпийских игр и аукциона». «Не переживай, у нас есть подобный артефакт, как и в Корее, да и не один. Поэтому пройдешь смену личности у нас, там ничего сложного. Это ведь не новую делать, а произвести откат внешности, я в этом немного разбираюсь». «А в качестве ответной услуги посетишь наш космический городок и проконсультируешь наших ученых, что можно сделать с нашими портальными кольцами», — ответила Йосико, став на время серьезной. «Хорошо, но с Хвоен я сам поговорю, не нужно ее принуждать ни к чему, да и разговаривать об этом должен я, а не вы». «Я, как старшая жена, и имею право решать такие вопросы, и не дело мужу заниматься распределением обязанностей всех жен в семье. Для всего этого у тебя теперь есть я», — произнесла Йосико на в брови, но алкоголь сыграл свою роль, и выглядела она не грозно, а довольно забавно. Поэтому я улыбнулся и ответил. «Хорошо в ваши отношения, пока лезть не буду, но переговорить с Хвоен мне в любом случае придется», — сказал я и вышел из гостиной. Набрав Хвоен, долго ждал, пока девушка ответит. «И когда ты собирался сообщить мне о своей свадьбе?» — с упреками высказалась девушка, как только ответила на вызов. «Ну, так получилось. Японцы слишком круто взялись за мое предложение о сотрудничестве, а король Сунджон понял, что упустил инициативу из рук и принялся наверстывать упущенное. Мне пришлось уступить второе место Миней, но зато я выбил обещание, что третьей женой станешь именно ты, а не кто-то другой, и они согласились. Честно сказать, я сам не рад, что так все круто повернулось с ног на голову. Думал, у меня еще есть время, но о продолжении рода нужно задуматься, да и это снимет множество вопросов к моей семье». «После появления наследника от одной из принцесс нет смысла меня устранять, а значит, это сократит количество попыток». «Это в том случае, если император Японии не решит прибрать твой бизнес к рукам и наследника заодно». «Такой риск был до свадьбы с Мине, а теперь теряет актуальность». «Скажу честно, я не рад, что пришлось поменять очередность, но ты и сама понимаешь, что принцесса Мине не согласится быть третьей, ей так пришлось смириться с ролью второй жены». «Сама виновата. Нужно было раньше соглашаться». «Хорошо. Я согласна стать с третьей женой и прилечу в Японию к закрытию Олимпийских игр. Тут у нас нарисовалась другая проблема. Меня завалили запросами на изготовление артефактов для закрытия стихийных порталов, и не только запросами, но были звонки с угрозами при этом от администрации некоторых стран». «Ой, ты разбудил настоящий вулкан, Не все требуют немедленной передачи всех имеющихся артефактов для закрытия порталов, так как это спасет тысячи жизней», — высказалась девушка. «То, что возникнет спрос на артефакты по закрытию порталов, я не сомневался, но что придется встретиться с требованием передать их бесплатно ряду стран, я не ожидал». Отвечая, что подобных артефактов нет их производство штучное, реализовываться они будут через аукционы, ближайшие из которых состоится в Токио на закрытии Олимпийских игр Жду тебя тут в Японии и буду рад, что мы сможем оформить наши отношения должным образом, — сказал я и отключил соединение Что мне нравится в дорогих гостиницах, так это желание удовлетворить любую прихоть клиента Как оказалось, тут есть прекрасное место для медитации Сделанное по местным меркам так называемый сад камней, в котором я и расположился В таком месте медитировать действительно проще, да и потоки маны, что удивительно, более насыщенные У меня даже мелькнула идея, что сама магия — это некое живое существо, обладающее своим разумом и преследующее свои цели Но зацикливаться на этом не стал, погрузившись в созерцание своих внутренних потоков Неполадки во внутренней структуре были видны очень явственно, их нужно срочно исправлять Травмы физического тела цепляли энергетические каналы, отчего в местах предыдущих травм образовывался застой потоков, что влияло на общее состояние самих источников Сосредоточивший стал прогонять ману по каналам и слабые места подлечивал потоками живы Это постепенно давало результат. Места травм расправлялись, потоки маны в них не задерживались, и общее состояние постепенно улучшалось. Только вот травм было очень много, и лечение предстоит длительное. Просидел я в саду до позднего вечера, пока из медитации меня не выдернули вторгшиеся в тишину девушки. «Антон, мы тебя обыскались, почему ты оставил нас одних?» Да, бросил меня с этой варваркой, которая претендует на тебя, и мне пришлось ее развлекать. Так, дамы, мне кажется, или кто-то перебрал сегодня с выпивкой. Ничего мы не перебрали, просто выпили за знакомство. Что такого? Как оказалось, у нас с юсиком много общего, а, а ты зануда, вот, обиженно произнесла Миней. Мне кажется, нам нужно вон сен. «Я знаю хорошие источники, где нас примут в любое время. Заодно и проветримся, обсудим все, так сказать, в общем кругу», — предложил Йосико. «Всегда хотела побывать в японском ансене. Я за», — ответила Миней. «Я не откажусь. После полученных травм это хорошее средство восстановить силы. Поддержал я их». Сам Ансен располагался неподалеку от Токио в окруженном заповедником месте, поэтому посещали его только очень богатые и влиятельные люди. Для нас выделили целое крыло, где кроме нас и служанок никого не было. Видеть обнаженных девушек было очень приятно и необычно, тем более зная, что обе они наследные принцессы, хоть и теряющие возможность наследования после брака со мной. По понятным причинам ничем таким мы там не занимались, да и Миней до свадьбы не могла идти на близость, хотя было видно по девушке, что она готова, а Йосико не стала из желания обидеть вторую девушку. Большую часть времени я отмокал в бассейне с очень горячей и сильно минерализованной водой. Затем несколько раз ложился на полный массаж, когда воздействию массажисток подвергается каждая мышца, каждый сустав». «Массаж и очень горячая вода сделали свое дело. Я расслабился настолько, что несколько раз засыпал, но, видя, как это влияет на тело, радовался подвернувшейся возможности. Девушек в итоге разморило, и их уложили рядом на больших матрасах, а я просто отдыхал, понимая, что в ближайшее время такой возможности не будет». В итоге в ансене мы провели два дня до самого окончания игр, и только к церемонии закрытия решили выбраться из такого расслабляющего места. Как только мы уселись в машину, которая повезла нас в Токио в составе огромного кортежа, я включил свой телефон. К моему удивлению, там было около полусотни пропущенных звонков, начиная от Хвоен, Дашковой, Гончаровой и заканчивая полковниковым Медовым из российских спецслужб. «Еще было много звонков от неизвестных абонентов, и мне кажется, я знаю, что всем им нужно артефакты для закрытия стихийных порталов. Ха -ха. Интересно, что скажет Медов на продажу такого артефакта через открытый аукцион». Первым делом созвонился Схвоен и узнал, что она уже прилетела и разместилась в нашей гостинице. Еще она рассказала, что с предложением продать необычный артефакт вышли уже на ее семью, и отец девушки готов обсудить любые условия поставки таких артефактов. При этом большая часть желающих была из других стран, а не местные. Поговорив с девушкой, набрал полковника. «Господин Абросимов?» «Да, господин полковник». «Рад, что вы нашли время ответить. Я сегодня прилетел в Японию и пытался связаться с вами, но на телефон вы не отвечаетесь, а где находитесь, никто не знает. У меня важная новость, которую хотелось бы обсудить при личной встрече». «К сожалению, в ближайшие дни я буду сильно занят, все-таки свадьба на носу, поэтому предлагаю встретиться через пару дней». «У меня приказ императора добиться встречи с вами и передать важную информацию, иначе мне лучше не возвращаться в империю». «Хорошо, я попробую выделить время для встречи с вами. Находитесь неподалеку от гостиницы, где я остановился». «Хорошо, я уже забронировал там номер и буду через полчаса. Как освободитесь, позвоните на этот номер, и я сразу подойду», сказал Медов и отключил телефон. Уладив вопрос с полковником, я задумался, что так могло встревожить русского императора, что он направил сюда своего цепного пса». «Понятно, что ему не понравилось, что я раскрыл возможность изготовления артефактов для закрытия стихийных порталов, но и я уступать не собираюсь. Теперь все артефакты будут продаваться на открытых аукционах, цена их будет явно выше той, по которой продавал я». «Возможно, император решил согласиться на мои условия по строительству фоксимильной связи и не вставлять палки в колеса. Только вот я уже собирался обсудить участие японской стороны с местными чиновниками». Посмотрим, что он может предложить. А вообще, до встречи с полковником нужно съездить в местный космический городок, занимающийся лунной программой. «Йосико, ты, помнится, вчера предлагала съездить в одно место, посмотреть на портальные кольца? Может, организуем это сегодня, пока есть возможность?» Спросил я у своей супруги. Согласна, хотела сама предложить, но побоялась настоять на этом. Отец уже три раза звонил, спрашивал, когда ты сможешь оценить работу порталов. Миной займется подготовкой к свадьбе, да и со своим отцом она хочет встретиться, обсудить то, что решили наши с ней отцы на переговорах вчера. «Тогда давай сразу разделимся, а то у меня вечером встреча с посланцем от русского императора, хотелось бы иметь четкое представление, что из себя представляет ваша лунная программа и чем я смогу вам помочь. Тогда у них будет меньше рычагов влияния на меня». «Все-таки совместные проекты с Российской империей для меня очень важны, да и их поддержка на мировой арене мне может потребоваться в ближайшее время. Аукцион проведут без меня, да и Хвоен может выступить как мой представитель. Еще хотелось бы вернуть свою истинную внешность, там процедура недолгая, но неприятная, да и неужто тебе не хочется увидеть, как я выгляжу на самом деле?» — Решено, мины пересядет, а мы поедем в медицинский центр, после чего отправимся в космический городок, — сказала Юсико, отдавая приказ водителю остановиться. — В космический городок мы попали только через час, потратив в медицинском центре времени больше, чем планировали, но в этом моя вина. Я, рассмотрев возможности местного артефакта, решил подлечить свое тело, а точнее немного расширить энергетические каналы. «Двадцать минут ушло на согласование моего допуска к управлению артефактом, и только когда я подписал бумаге, что предоставлю залог за использование артефакта в размере одного миллиарда мун, мне дали доступ к нему». Создав сферу невидимости и заблокировав внешнее управление и наблюдение, я смог пойти на процедуру коррекции энергетических каналов тела и исправил все повреждения на тонком энергетическом каркасе тела. Заодно смог немного уплотнить узлы зародышей новых ядер, которые уже начали поглощать ману из окружающего мира и направлять ее внутрь основного ядра. Сделал я это вовремя, так как при диагностике, которую я провел, оказалось, что не имея уплотненной структуры, магические потоки чуждых стихий направлялись в основное ядро сживой, постепенно разрушая его. На всю операцию мне потребовался почти час, что намного больше запланированного времени, но следующая возможность мне может представиться не скоро. Конечно, пришлось заплатить штраф за превышение лимита времени, и не маленький, но я ни о чем не жалею. Еще пришлось ждать, пока местные специалисты осмотрят артефакт, который неожиданно для всех окутался защитным полем и скрыл меня от окружающих, переполошив всех вокруг. По дороге к космическому городку Ясиков все пыталась выяснить, что я там делал и что случилось с артефактом, однако я делался общими фразами, что проходил срочное лечение травмы, не обнаруженной местными целителями. Сейчас я стоял и смотрел на большой зал в пещере, разделенный толстой перегородкой стекла и металла, как в корейском космическом городке. Судя по устройству, строительство вела одна фирма, или это делали по одним и тем же чертежам. Вот только если в корейской портальной зоне стоял один стационарный портал, то у японцев их было четыре, и все совершенно разные». «Ну, что скажешь?» — спросила Юсико, стоявшая за моей спиной, одетая, как и я, в легкий скафандр по правилам техники безопасности. «Впечатляет, честно сказать. Не ожидал увидеть тут больше одного портала, но чтобы что-то сказать, мне нужно пройти внутрь, осмотреть все вблизи и, возможно, подать питание на пару портальных колец». «Позвольте узнать, а для чего подавать питание на портальные кольца? Мне сказали, что вы сможете произвести диагностику, не включая их». «Простите, что вмешался в разговор. Меня зовут профессор Чанг. Мацумото Чанг. Я дальний родственник принцессы Йосико и управляю этим проектом уже последние 12 лет», сказал появившийся за моей спиной лысоватый низкий старичок, одетый, как и мы, в белоснежный одноразовый скафандр. «Для того, чтобы попробовать запустить один из порталов, то, что я наблюдаю отсюда, дает неполную картину, но есть вероятность, что, внеся небольшие изменения, можно попробовать их активировать». «Вы хотите сказать, что сможете запустить портальные кольца?» «Я сказал, что есть такая возможность, и не кольца, а одно из двух портальных колец». Два точно не подойдут, они предназначены для использования за пределами этой планеты Там даже руны есть, указывающие на блокировку, и тут я не смогу их запустить А вот два остальные в целом неплохо сохранились, но, как я и сказал, мне нужно пройти внутрь и все осмотреть Если возможно, начните откачивать воздух для создания вакуума «А для чего вакуум?» — спросила Юсико. «Если не откачать воздух, эти порталы не запустятся. Там стоит артефакт, контролирующий это. Иначе при активации все, что находится в портальном зале, улетит внутрь с огромной скоростью и вылетит где-то там», сказал я, ткнув пальцем в потолок. «Вы хотите сказать, что без вакуума порталы не сработают?» удивился профессор. «А вы об этом не знали? Ваши китайские партнеры вам этого не рассказывали?» «Нет, нет, странно. Может, они и сами не знали об этом?» «Сомневаюсь. Скорее всего, они не очень хотят видеть на Луне еще одну базу, но можете не переживать. Есть шансы, что они запустятся. В крайнем случае, я запитаю оба и компенсирую одним портальным кольцом недостающие функции второго», — ответил я, внимательно рассматривая все четыре кольца через очки всевидения.